Глава одиннадцатая Машина, которая затормозила рядом, выглядела зловеще и подозрительно, приземистая, как пригнувшаяся для прыжка пантера с хищным разрезом фар. Хотя в это время суток, пожалуй, любая машина будет казаться подозрительной, особенно на безлюдной улице с редкими и тусклыми фонарями. Но водитель — крупный, с мощной шеей, каменным лицом и огромными волосатыми колешнями, вцепившимися в руль. Если бы я не знала, что он работает на моего босса, и если бы не приказ Фила отчитаться, ни за что бы к нему не села. А так прыгнула с легкостью, не слишком заботясь о том, куда меня везут. Странно, с каких пор Фил стал для меня воплощением надежности, вместо того, чтобы быть пугающим и ужасным. Наверное, я просто не в себе. Мужчина за рулем молчал. Из колонок лился джаз. Казалось бы, я должна была валиться с ног от усталости и почти дремать под тихую музыку, но нет. Пульс бешено стучал, а темнота впереди казалась не пугающей, а манящей. Я почти радовалась, что сегодняшняя ночь еще не завершена. в подобном было трудно признаться даже самой себе, но теперь мне уже даже нравилась эта игра. Опасность будоражила кровь, тайны придавали моей унылой и безнадежной жизни какой-то особый терпкий вкус» а еще у меня появилась надежда что у моих все будет хорошо даже больше чем надежда почти уверенность я ведь звонила по номеру который дал фил и мне сказали что все устроит тадам пам тадам пам музыка заставляла что то внутри переворачиваться сладко и почти болезненно сжиматься мы ехали долго Миновали центр с его огнями и круглосуточно сияющими витринами и оказались на окраине, почти в пригороде. Неплохой район. Не самый богатый, но вполне добропорядочный. Странно. Что такой парень, как Фил, вообще делает в таком месте? Если бы я пыталась представить его жилище, то наверняка вообразил бы нечто пафосное. Например, пентхаус в центре с огромным окном, из которого открывается захватывающий дух панорама афил должен был выходить на балкон и наслаждаться видом города у своих ног да это ему бы очень пошло и уж точно его жилищем не должен быть аккуратный домик с белым заборчиком и садовыми гномами на клумбах такой как тот перед которым мы остановились нет в подобном доме должна жить симпатичная семья с двумя детьми и пикниками по выходным такие улыбающиеся румяные ребята как на рекламных плакатах но не Фил, от одного вида которого кровь стынет в жилах. Может, водитель просто ошибся адресом? Впрочем, это вряд ли. Тот, кто работает на Фила, вряд ли может себе позволить ошибиться. Громила вышел из автомобиля, открыл передо мной дверцу и проводил в дом. Но едва мы дошли до двери, за которой, судя по всему, и находился Фил, парень растворился, словно его тут и не было. Я несмело приоткрыла дверь, заглянула внутрь. Вот оно, полное несоответствие внешности и содержания. Берлога Фила, хоть и была снаружи оформлена как милый уютный домик, внутри все-таки была берлогой. Огромный диван, на котором можно было разместить десяток девиц, шкуры на полу, камин с открытым огнем. Куда смотрят пожарные? И цвета. Бордо, черный, золото. Вызывающая роскошь и кич Да-да, именно так я себе это все представляла а белый заборчик и садовые гномы у входа лишь сбили меня с толку. Фил был в халате, что-то китайское или японское, с золотыми драконами на чёрном. Он очень подходил этой комнате. Здесь, дома, он был совсем другой, чем в казино, и ничуть не менее опасный. Увидев меня, он отложил в сторону книгу. «Заходи», — сказал он, — «и рассказывай». В глазах лёд, профиль точно высечен из камня, непроницаемый жесткий. и жёсткий, и всё-таки красивый. Я не смело прошла, остановилась в нерешительности. Кресел тут не было предусмотрено, так что я могла либо сесть на диван рядом с хозяином, либо устраиваться на полу. Но выбирать мне не пришлось, Фил указал на место рядом с собой. Я присела и осторожно втянула ноздрями воздух, От тонкого едва уловимого мускусного аромата туалетной воды похолодело в животе. Знакомый запах. Очень знакомый. Моя кожа так пахла после того, как он в своем кабинете... Нет, не думать, не вспоминать. Облизав пересохшие губы, я стала рассказывать, стараясь не упустить ни одной детали, ни слова, ни жеста Питера Фолка. И вишенка на торте... «Моя большая удача». Фил говорил, что попасть к нашему парню домой будет очень сложно. Он пригласил меня домой уже завтра. Я почти с гордостью протянула ему визитку с золотым тиснением. «Завтра в три по полудни». Фил бросил взгляд на меня, затем на визитку, а потом смял ее с такой силой, словно она была в чем-то виновата. «Это не его дом», — недовольно сказал он. Ни его дом, ни его имя. Он хочет встретиться с тобой тайно и без обязательств. Слова Фила прозвучали как пощечинам. Лицо моментально вспыхнуло. Даже ушам стало жарко. Значит, я показалась Питеру чересчур доступной. Напыщенный мажор решил, что на меня не стоит тратить особенных усилий. И Фил это понял. И вроде как в его глазах я уже дешевка. Нет, неправда, это не так. И странное дело, оскорбил меня вроде как Питер Фолк, а я злилась на Фила. Но могу ли я злиться на Фила? Вот серьезно, в том ли я положении? Он швырнул визитку в камин, и она, полыхнув, растворилась в пламени. Я ахнула, проводила ее долгим взглядом. Не сгорают ли сейчас все мои надежды? Фил разрывает наш контракт. и «Как же теперь?» — почти прошептала я. Фил скривил губы в недоброй улыбке. «Сейчас я тебе расскажу».